ЭПИЗОД 21. ЧТО СКРЫВАЮТ ПЕЩЕРЫ Именно жмот мог помочь мне в поисках пропавших картографов. Магический опоссум или, как там его, сумчатый бандигут. Сейчас он ехал в салоне машины вместе со мной, спрятавшись в углу. Зверек всю дорогу за мной следовал. От самого Гипериуса. Пробрался сначала в поезд, потом на красную пустошь, а потом и в этот джип. Помнится, у жмота отличный нюх. Впервые зверь появился в моей комнате, потому что нашел меня по запаху. Значит, так же сможет найти и Афену Гаспер. Тем более он ее видел и не раз. Теперь бы еще остаться без свидетелей, чтобы дать жмоту задание, но как зло Кейнич не сводил с меня глаз и, похоже, вообще не собирался оставлять без присмотра. Джип свернул с основной дороги до горы и помчался по пересеченной местности. На этот раз пустошь была покрыта зеленоватым песком. Кое-где попадались небольшие рощицы игольчатых деревьев и низкие холмы, а вдалеке на горизонте возвышались скалистые массивы. «Пещеры Азимуса — это карстовые пещеры, разветвленные и довольно опасные», — быстро пояснила мне Кириус Хан. «Некоторые из них очень старые и постепенно разрушаются. Без проводника туда ходить нельзя». «Что в этих пещерах забыли наши картографы?» — мрачно процедил Кейнич, будто спрашивая это в первую очередь у себя. «Они планировали ехать к реке Зохи, а она прилично так дальше. Думаю, осмотр их машины сможет хоть что-то прояснить. Наши сопровождающие были убиты вместе с командиром, поэтому уже ничего не расскажут. Но должно было случиться что-то чрезвычайное, чтобы они отклонились от намеченного маршрута». Кириус-хан сказала это звенящим голосом, но было слышно, как ей больно говорить о гибели своих людей, которых и так не хватало. Она посмотрела на меня. «Твой бог сможет взять след пропавших?» «Мы попробуем, Кириус», — ответил я хмуро. «Но не обещаю. Мозарт не ищейка. У него другие сильные стороны. Пусть попробует». До места мы добирались долго, и все это время я думал, что могло случиться с картографами. Внутри все содрогалось при мысли, что Афена может быть сейчас уже мертва. Я вытер вымазанный в крови Грувимов лоб и выдохнул, отметая паршивые мысли, хотя их нельзя было исключать. «Мы не в детском саду», — сказал мне Кейнич. Тут он был прав. «Случиться может самое худшее». Кириус окинул меня взглядом. Бронежилет, волосы, ботинки, брюки. «От тебя воняет кровью Грувимов Ласгален». Несет на весь салон. Интересно, почему бы это? Буркнул я. Он снова пропустил мимо ушей мой едкий комментарий и добавил: Тебя учуют грувимы. Нужно убрать запах. Там есть теплые озера. Он может туда окунуться, чтобы смыть кровь, сразу предложила Кириус хан. Вода в озерах особая. Из-за магического фона она оставляет после себя запах мускуса, им даже пропитаны пещеры. «Одежду такая вода вряд ли избавит от крови, но запах перебьет точно». «Понял», — кивнул я. «Озёра так озера, Лишь бы быстрее найти Афену и самому не быть сожранным». «Знаешь, я тут подумал», — внезапно пробубнил в голове Готфред. «А может, мы не будем ее искать, а? Ну и пусть помрет в пещерах. Нам жалко, что ли?» Он отлично знал, что я на это отвечу. «Ну, раз так...» будешь сам с ней разбираться», — добавил он. «Эта девочка способна голыми руками нас прикончить, и никакая коса не поможет. Может, ты забыл, что это богиня смерти вообще?» «Нет, я не забыл. Но это не меняло моих планов. Нужно сделать все, чтобы найти Афену. Она не виновата, что в ней находится еще одна сущность, потому что если бы была виновата, то хотя бы знала бы об этом. Эй, ты на нее запал, что ли?» — не унимался Готфред. «Ну нет. Давай только без сопливой драмы. Они могли быть вместе, но это невозможно, потому что...» «Заткнись, Готв! мысленно оборвал я его. «Совсем недавно она и сама пыталась мне жизнь спасти, когда дом Гасперов атаковали Грувимы. Лучше б ты подумал, кто напал на картографов». «Да подумаю я, подумаю, не кипятись. Надо сначала увидеть место пропажи». «Увидишь уже скоро». До пещер мы ехали еще примерно час. «А когда прибыли, то первое, что я сделал, это вышел из машины и отвел в сторону Мозерта, чтобы сразу спросить у него. Ты чувствуешь, какие мы тут были? Слуги каких богов? Ты ведь смог на расстоянии определить, кто напал на поезд. Может, и тут получится?» Морфи окинул взглядом скалы и принюхался. Его золотистые глаза сверкнули. Лоб прорезала морщина. Брови сдвинулись к переносице. «Да». «Здесь кто-то был, но Мозарт не знает, кто». «Это грувимы?» «Грувимы бывают разные», — Мозарт хмуро посмотрел на меня. «Бывают низшие грувимы, а бывают средние и высшие грувимы. Вторая и первая опора бога. У Мозарта никогда таких не было. Их может призвать только древний бог, а Мозарт — не древний бог». У меня похолодело внутри. Ты хочешь сказать, что тут были средние или высшие грувимы? Мозарт не знает. Он не чувствует таких грувимов. Их может призвать только древний бог, а Мозарт не древний. Я понял. Нетерпеливо оборвал я его. А след пропавших? Может, ты их почуешь? Мозарт еще раз окинул взглядом массивные скалистые горы и ответил. Нет. Мозарт не чует. Я не стал больше терять время и присоединился к остальным. В горах уже вовсю шли поиски. Люди Кириоса Хан исследовали ближайшие скалы и ущелья. Сама же она отправилась на осмотр машины, на которой ехали картографы. По пути ей быстро доложили, какие есть результаты, а их имелось немного. Вывод пока сделали предварительный, и он практически лишал надежды найти пропавших живыми. Мы считаем, что это нападение ползучих пещерных грувимов а вместе с ними был один из средних божественных слуг. Вторая пора бога, но какого именно, мы пока не определили», доложил Кириус-Ухан, один из воинов гильдии. Женщина подошла к десяти телам, лежащим на покрывалах у подножья одной из скал. Часть убитых выглядели серьезно искалеченными, а на некоторых не было ни царапины. У командира Тироса, крупного мужчины в броне, Имелись ожоги на лице, будто его закидало раскаленными головешками. Их лишили душ почти сразу, добавил помощник Кириуса Хан. Командир Тирус успел оказать сопротивление. Его нашли у самых пещер, отдельно от остальных. Покойтесь с миром, братья, прошептал Хан. Внезапно в моей голове заговорил Готфред. Тут не обошлось без слуги опоры, это точно. Но было что-то еще. Кейнич присел рядом с обожженным телом Тируса. И внимательно осмотрел его голову. Увидев небольшую капельку воды на ухе, он дотронулся до нее пальцем, после чего поднес к носу и принюхался. Вы говорили, что тут озера пахнут мускусом? нахмурился он. А еще есть какие-то запахи? Я чувствую запах чеснока или чего-то такого. Керез Хан сощурился и переглянулась с помощником. Почему сразу не проверили? «Не заметили, Кириус?» — виноват отозвался он. Женщина посмотрела на Кейнича. «Это яд фосфонит. Он пахнет чесноком и вызывает паралич. Яд распыляют во время нападения дикие племена, но они бы не подошли так близко к землям Агоры и не стали бы убивать наш отряд. Они прекрасно знают, что мы можем выяснить, чье именно племя это сделало, и явиться в их поселение с карательной миссией. Это дикие люди, но не идиоты». «Может, что-то вынудило их сюда прийти», — встрял я. «Выясним», — кивнула хан. «Что сказал твой бог? Он не чувствует следа пропавших, но сказал, что тут, возможно, были средние или высшие грувимы, как и предположили ваши помощники. А теперь мне нужно смыть кровь и отправиться на поиски». Я огляделся и, увидев ближайшее озеро с каменными берегами, быстро направился к нему на ходу, стягивая с себя испачканный кровью бронежилет. Надеялся, что мне удастся переговорить со жмотом без лишних глаз, но не тут-то было. Кейнич отправился со мной. «Я справлюсь, Кириус!» — сказал я сквозь зубы. Вот уж кого-кого, а его рядом с собой видеть не хотел. «Нет, Лас Галин. сегодня ты под моей опекой, и я за тебя отвечаю», — покачал он головой. «Так что тебе придется находиться под моим присмотром и защитой каждую секунду». Ты даже отлить пойдешь только при моем сопровождении. Я покосился на остальных военных. Кириус Хан оставила мертвые тела коллег и широким шагом направилась к брошенной машине картографов. «Лучше бы осмотрели машину вместе со всеми, чем за мной ходить», ответил я, подходя к озеру и кидая бронежилет прямо в воду, чтобы его сполоснуть. «Мы, в конце концов, не в детском саду, а значит, ни к чему изображать воспитателя». Кейнич встал на берегу, внимательно за мной наблюдая. «Мне плевать, что ты об этом думаешь, Ласгален. Но я бы попросил тебя заткнуться. Заткнитесь сами, Кириус. Вы мне никто. Я залез в теплую воду прямо в одежде и ботинках. Займитесь поисками. Если не хотите проблем с Орденом Тайн, будет больше проку, чем за мной следить. Знаешь что, мелкий засранец, я не услышал, что он там сказал, потому что нырнул в воду с головой». Озеро было совсем небольшим. Я бы назвал его глубокой лужей, примерно в полтора человеческих роста. Вода собралась в каменной яме с розоватым дном, оттого и сама казалась розовой, но на самом деле она была прозрачной. Пахла вода и правда чем-то сладковатым, пряным и даже немного древесным. Ощущение, что окунаешься в чан с мужским одеколоном. Вынырнув, я даже закашлялся от этого приторного запаха. Затем быстро сполоснул лицо, Маломальский смыл кровь и сразу же вышел на каменистый берег. Кейнич так и не ушел. Он продолжал наблюдать за каждым моим движением. Я буквально ощущал его пристальный тяжелый взгляд, пока надевал бронежилет. «Возьми мой гарпун!» — вдруг предложил Кириус. И вообще без оружия?» «Лучше быть без оружия, чем с вашим гарпуном!» Весь мокрый, воняющий озером я прошел мимо Кейнича и направился к скалам. «Этот ваш урок я уже усвоил!» Кириус снова пошел следом. Ты никуда от меня не денешься, Ласгален», — сказал он мне в спину. И соблюдай субординацию! Я промолчал, прибавив шагу. Все равно отделаюсь от него, как будет возможность. Мозарт молча пошел за нами к ближайшему входу в пещеру. В придачу к нам присоединился еще и проводник из помощников Кириуса Хан. Он раздал нам лампады, работающие от мелких ревмореакторов, после чего представился. «Маг-усилитель Брай». Мужчина поспешил обойти меня, чтобы пойти впереди, и добавил, «Прошу вести себя осторожно и прислушиваться к звукам. В этих пещерах сильный запах, как и от озёр. Поэтому сразу сообщайте, если начнется головокружение. С непривычки такое возможно, но оно быстро проходит». Он пошел вперед уверенно и быстро, явно не в первый раз. «Я буду оставлять нить магического фона за собой» чтобы потом выйти обратно без проблем. Я обернулся, и зрением Готфреда увидел, что за плечами проводника действительно тянется сиреневая нить энергии. Неплохо. тем временем устремился по первому широкому коридору пещеры вглубь, все дальше и дальше. Рядом со мной шел Мозарт, и свет от его золотого лука тоже неплохо освещал путь. Кейнич продвигался последним. Я постоянно слышал его шаги за спиной и ощущал взгляд на своем затылке. Он будто вел меня под конвоем. Ни секунды не отвлекался. А мне нужен был жмот, и чем раньше, тем лучше. Он бы провел меня по пещерам и вывел бы обратно, я в этом не сомневался. Но чем дольше я тяну, тем меньше шансов остается у пропавших картографов. Мы преодолели еще два узких зала, а затем добрались сразу до четырех коридоров. Пути расходились. Проводник уверенно пошел в крайний правый. «Почему туда?» — спросил я. «Потому что остальные три хода ведут в тупики». «Но это не значит, что там никого нет». Я остановился. «Давай я проверю их, а потом вас догоню». Кейничу эта идея не понравилась. Он нахмурился, и я сразу понял, что Кириус все равно отправится за мной, куда бы я ни пошел. «Те тупики уже проверили», — ответил Брай. Затем поднял руку и приложил палец к губам, прося о тишине. Потом прикрыл глаза и прислушался. «Будьте настороже!» — прошептал он почти беззвучно. «Когда нападают ползучие, сначала слышно треск. Его издают их тела, когда передвигаются по пещерам. Это ведь пещерные черви!» «Нам известно, что такое ползучие и грувимы, господин Брай!» — оборвал его Кейнич. «Поторопимся! Время уходит!» «Конечно, Кириос!» Брай не стал спорить. Развернулся и, выставив лампаду на вытянутой руке, продолжил путь. Ну, а Кенич пошел рядом со мной, заговорив тихо. Ползучие тебе пока не по зубам, но знай, что их надо бить в особую точку. Ищи у них вырост в виде щупальца на морде, внизу у рта, это ус. Им они прощупывают все, что впереди. Бей прямо туда, рядом со щупальцем. Это самое слабое место у ползучих. Все остальное броня из почти непробиваемого кольчатого панциря. Опоры богов? спросил я. Как справляться с ними? Как бы мне не хотелось с ним разговаривать, но уж лучше сразу спросить у него, чем вообще ничего не знать. Кейнич скривил губы. Если тебе встретится слуга опора богов, то делай только одно — беги, понял? Беги, что есть сил, потому что эти твари могут одним лишь прикосновением вынуть из человека душу. Ты еще не готов встречаться даже с ползучими, не то что с опорой богов. Многие из них намного сильнее твоего Моцарта. По крайней мере, если сравнивать с той силой, которая у него сейчас. Так что до опоры богов ему еще расти и расти. А как они выглядят — по-разному. Высшую опору богов я видел только дважды. И это были совсем разные твари. Один — гигантский змей, летающий по воздуху. А второй похож на человека-великана, только с четырьмя руками и одним глазом. Я покосился на мрачное лицо Кейнича. «И вы убили их?» — тот покачал головой. Только одного, который Змей. Мы сражались с ним целой армией. В том бою выжило только пятеро, в том числе и я. Опора богов — это слуга не с одной душой, как низший грувемы, а с множеством. И чем больше в нем душ, тем он сильнее. Эти твари способны сожрать целый город и не поперхнуться. Так вот, тот Змей уничтожил половину города в землях Рассвета. И этот город — Агора. Кириос хан была одной из тех, кто бился и выжил вместе со мной он смолк вероятно вспомнил тех кто погиб сражаясь рядом в тот день ну а я в этот момент заметил еще один коридор узкий с высоким потолком проводник не стал на него отвлекаться зато я решил использовать его как возможность отделаться от кейнича проверю там заодно отолью без лишних свидетелей Не спрашивая разрешения я резко свернул в тот коридор и протиснулся боком мозарт сторожи вход Морфи все понял правильно. Он встал у коридора перед самым носом у Кейнича, поднял лук и наложил на него стрелу, не давая пройти никому. «Мозарт сделает!» «Лазгален, вернись обратно!» — услышал я приглушенное рычание Кириуса. «Это приказ, мать твою!» Я тем временем быстро протискивался боком в узком коридоре. Бронежилет скреб по камням, но я лишь ускорялся. Застрять не боялся, впереди коридор расширялся, а за ним маячил темный зал очередной пещеры. «Жмот! Эй!» — прошептал я на ходу. «Ты здесь? Покажись, жмот!» Тишина. Только позади меня все еще тихо возмущался Кейнич. Он старался не шуметь, но если бы мог орать, то оглохли бы все. Протиснувшись дальше, я, наконец, вывалился из узкой расщелины и быстро осветил лампадой пещеру. Пусто. Но все же возникло нехорошее чувство, будто я тут не один. Наверное, из-за того, что левая стена пещеры была испещрена норами шириной около двух метров. Они напоминали ласточкины гнезда, только вряд ли тут обитали разжиревшие птицы. Не теряя времени, я снова позвал апоссума, приглушая голос. «Эй, жмот! Мне сейчас не до шуток. Ты же здесь. Я видел, как ты мелькал в пещере пару раз. Не хрен меня злить. Тащи сюда свою задницу!» Я использовал единственный рабочий метод и добавил С меня угощение. Кто бы сомневался, что это сработает? Жмот возник прямо передо мной вместе с зеленым грязным рюкзаком. Зверек протянул лапу, требуя угощения прямо сейчас. Угощение на ужин, ответил я, быстро косясь на норы. Жмот сощурился и показал на рюкзак с названием Ну еще кусочек. Нет, пицца не будет, шепнул я. Конфеты сойдут? Он тут же взбодрился и показал лапами десять пальцев. Потом задумался, встал на одну лапу и показал еще пять пальцев уже ноги. «Жопа слипнется!» — бросил я. Зверек закатил глаза многозначительно так, с уверенностью, что его жопа и не такие сладости переживала. «Ладно, договорились. А теперь ищи Афену Гаспер. Девушка, которой я тогда ночью в комнату заходил, помнишь?» Он поиграл бровями и изобразил лапами женскую грудь. «Ага, значит, помнишь. Тогда найди ее или хотя бы отыщи след и покажи мне. Живо!» Жмот поморщился и помахал лапой перед носом. «Согласен, тут воняет и сбивает со следа. Но ты уж постарайся. Получишь двойную порцию конфет». Он задумался на пару секунд, оценивая, не ли он потребовал конфет, после чего все же кивнул и моментально исчез. Только его полосатый хвост мелькнул среди мрака пещеры. Я уже собирался втискиваться обратно в узкую расщелину, как вдруг услышал тихий треск. Звук донесся не из подозрительных нор, как можно было ожидать, а со стороны коридора, где остались Кейнич и Мозарт.